Глава шестая. Граф и его внук. Когда на следующее утро лорд Фаундлерой проснулся, он не помнил, как его перенесли в кроватку, то прежде всего услышал треск дров в камине и шепот двух голосов. «Будьте осторожны, Даусон, не проговоритесь об этом как-нибудь». — говорил один голос. — Он не знает, почему она не с ним, и причина должна быть от него скрыта. — Если таков приказ его сиятельства, — отвечал другой голос, — конечно, он будет исполнен, но между нами это очень жестоко отнимать у бедной и прелестной матери ее плоть и кровь, такого маленького красавчика и такого славного вчера вечером в людской джеймс и томас говорили что никогда еще за все время их службы им не приходилось видеть такого прелестного ребенка он был такой милый вежливый и занятный за обедом как будто перед ним сидел его лучший друг а не наш граф при виде которого не в огне вам будет сказано стынет кровь от страха — А если бы вы посмотрели на него, когда меня и Джеймса позвали в библиотеку, чтобы отнести его наверх? Немногим удавалось видеть такую прелестную картину. Джемс взял его на руки, его личико было покрыто румянцем, головка лежала на плече у Джемса, а золотые локоны свешивались вниз. И, по моему мнению, милорд не оставался к этому безучастным. Он следил за ним и сказал Джемсу, смотрите, не разбудите его. Цедрик зашевелился на подушке, повернулся и открыл глаза. В комнате находились две женщины. Мебель была обита светлым ситцем с красивым рисунком. В камине горел огонь, и солнечные лучи проникали в комнату сквозь оббитые плющом окна. Обе женщины подошли к нему, и он увидел, что одна из них — экономка, миссис Мэллон, а другая — какая-то особа средних лет с добрым и ласковым лицом. — Доброго утром, лорд сказала миссис Мэллон. — Хорошо ли вы спали? Маленький лорд протер глаза и улыбнулся. — Здравствуйте, — сказал он. — Я не знаю, как я попал сюда. «Вас перенесли наверх, когда вы заснули», — сказала экономка. «Это ваша спальня, а вот это — Даусон, которая будет ухаживать за вами». Цедрик сел на постели и протянул руку, совершенно так же, как вчера графу. «Как поживаете, сударыня?» — спросил он. «Я вам очень благодарен за то, что вы хотите присматривать за мной». «Вы можете называть ее Даусон, милорд» с улыбкой заметила экономка. Она привыкла, чтобы ее так называли. «Мисс Даусон или миссис Даусон?» спросил маленький лорд. «Просто Даусон, милорд», просеяв, ответила сама Даусон. «Не надо ни мисс, ни миссис. А теперь не желаете ли вы встать и позволить Даусон одеть вас, чтобы затем позавтракать в детской?» «Благодарю вас. Я уже много лет тому назад научился одеваться сам», отвечал Фаунтли «Милочка меня научила, это моя мама. У нас была только Мэри, она все делала одна, стирала и прочее, так что, разумеется, не годилось напрасно затруднять ее. Я также могу приготовить себе ванну, если только вы будете добры и посмотрите на градусник». Дауссон и экономка обменялись взглядами. «Дауссон сделает все, что вы прикажете», сказала миссис Мэллон. «С радостью, дай ему Бог здоровья!» — воскликнула Даусон своим веселым добродушным голосом. «Пускай мне лорд оденется сам, если ему это нравится, а я буду стоять рядом и помогу, когда понадобится». «Благодарю вас!» — ответил лорд фаунтлерой «Иногда, знаете, бывает трудно застегивать пуговицы, и приходится к кому-нибудь обращаться за помощью». Он нашел, что Даусон — очень хорошая женщина, — И не успел он принять ванну и одеться, как они сделали сюжет друзьями, и он узнал о ней очень много интересного. Оказалось, что ее муж был солдатом и погиб в самом настоящем сражении. Сын ее моряк и ходил в дальнее плавание, где ему доводилось видеть пиратов, людоедов, китайцев и турок. Он привозил домой диковинные раковины и куски кораллов, которые даусон могла показать Цедрику когда угодно, так как эти вещицы лежат у нее в сундуке. Все это было очень интересно. Он узнал также, что всю свою жизнь она ухаживала за маленькими детьми. И даже теперь только что приехала издалека, с другого конца Англии, где на ее попечении была очаровательная маленькая девочка по имени Гвинет Ваун. «Она в родстве с вашим сиятельством», — добавила Даусон, «и, вероятно, вы ее когда-нибудь увидите». «Вы думаете?» — спросил Фаунт Лерой. «Я бы этого очень хотел. Я никогда не был знаком с маленькими девочками, но люблю на них смотреть». Когда он отправился завтракать в соседнюю комнату и увидел, как она велика, когда он узнал, что к ней примыкает еще одна такая же большая комната, по словам Даус, он тоже предназначенная для него, он вдруг снова почувствовал себя совсем маленьким, и чувство это было так сильно, что он не мог не поделиться им с Даусом, когда сидел за столом, красиво накрытым для завтрака. «Я еще слишком мал», задумчиво промолвил он, чтобы жить в таком большом замке и иметь так много больших комнат, вы и не находите. «О, полноте!» — возразила Даусон. «Вы немножко странно себя чувствуете сначала. Вот и все. Но скоро это пройдет, и вам здесь понравится. Это ведь такое замечательное место!» «Разумеется!» — с легким вздохом согласился Фаундлерой. Но мне нравилось бы здесь гораздо больше, если бы со мной была Милочка. Утром я всегда завтракал вместе с нею. Клал ей в чай сахар, наливал сливки и передавал поджаренный хлеб. Конечно, все это очень приятно. Но еще бы, — весело отвечала Даусон, — но вы ведь можете видеть ее каждый день. Подумайте только, сколько нового и интересного вы ей расскажете. «Только сначала немного погуляйте, посмотрите на собак, пойдите в конюшню, поглядеть на лошадей. Одна из них, я уверена, вам особенно понравится». «В самом деле, — вскричал фаунтлерой я ужасно люблю лошадей. Я очень любил Джима. Это лошадь. Она возила повозку с товарами мистера Гопса. Это была прекрасная лошадь, когда не легалась». «Ну, — сказала Даусон, — подождите только, что вы найдете здесь в конюшне? Но, боже мой, вы еще не заглянули в соседнюю комнату!» «А что там такое? — спросил Фаунт Лерой. «Сначала кончайте ваш завтрак, и тогда увидите!» Естественно, это его очень заинтересовало, и он усердно принялся за еду. Ему казалось, что в соседней комнате скрывалось нечто очень интересное. У Даусон был такой значительный и таинственный вид. «Ну, готово!» — сказал он через несколько минут, спрыгивая со стула. «Я сыт! Можно мне пойти посмотреть?» Даусон кивнула головой и повела его за собою с еще более таинственным и торжественным видом. Он был в высшей степени заинтересован. Когда она открыла дверь соседней комнаты, он остановился на пороге и с восхищением стал осматривать ее, заложив руки в карманы и раскрасневшись. Он раскраснелся потому, что был в высшей степени удивлен и возбужден. Впрочем, подобное зрелище способно было поразить какого угодно мальчика. Комната была так же велика, как и все другие, но обставлена иначе. Мебель не такая тяжелая и старинная. Занавеси, ковры и обои гораздо светлее. На полках рядами стояли книги, а столы были завалены теми прекрасными и замысловатыми игрушками, которыми он так часто любовался в окнах нью-йоркских магазинов. «Это похоже на детскую комнату», — сказал он, наконец, затаив дыхание. «Чьи же это игрушки?» «Конечно, ваши!» — ответила Даусон. «Подойдите и рассмотрите хорошенько». «Мои игрушки?» — воскликнул он. «Мои? Но кто же мне их подарил?» и он бросился вперед с радостным криком. Он с трудом верил своему счастью. «Это дедушка!» — вскричал он с глазами, сияющими как звезды. «Я угадал! Это дедушка!» «Да, это подарок милорда», — подтвердила Даусон. «И если вы будете послушным мальчиком, то он даст вам все, что вы пожелаете».